Эрика Пфеффер изумлённо смотрела в окно автомобиля. За её недолгую жизнь в квартире приёмной матери, о чём она до сих пор не знала, она никогда не видела ничего подобного. Невозможно было даже предположить, что всего лишь в 30 км на восток от Берлина начиналась живописнейшая холмистая местность, называемая Бранденбургской Швейцарией. В машине находились ещё двое подростков, признанных как и Эрика трудновоспитуемыми. Дети ещё не знали имён друг друга, так как не решались вступить в контакт под внимательными молчаливыми взглядами сопровождавших дам в униформе. Водитель Карл напротив, не ощущая своей принадлежности к касте воспитателей, болтал без умолку, стараясь обратить внимание подростков на тот или иной умопомрачительный, так говорил Карл, пейзаж. Живописная местность и весёлая болтовня Карла никак не связывались в сознании детей с задачами социалистического воспитания. Им казалось, что возможно их везут в некое подобие рая. Это ощущение не исчезло и тогда, когда машина достигла конечной цели маршрута деревни Прицхаген, расположенной на северном берегу прекрасного озера Торнов. Название Торнов досталось и группе расположенных в деревне старинных построек, принадлежавших когда-то знатным господам. К моменту, когда Эрика и два её спутника это были мальчишка лет 12 и пугливая девчушка примерно одного с Эрикой возраста, покинули автомобиль весёлого Карла, в Торнове располагался специальный детский дом имени Вильгельма Пика. В сопровождении строгих дам, дети направились в здание, где находилось руководство заведения. Высоченный и тощий, как жерт, директор Франц Эккерт, заложив руки за спину, словно маятник перемещался от одной стены комнаты к противоположной и обратно. Трое подростков взглядами сопровождали согбенную фигуру директора, сились понять его витиеватую речь. Иногда Франк Эккерт останавливался, чтобы промокнуть платком вспотевший лысый лоб. И тогда его маленькие колючие глазки буравили лица подростков, их незатейливую одежду и поношенную обувь. Тогда голос его звучал особенно проникновенно. В нашем специальном детском доме принят специальный распорядок. Всякое его нарушение будет строго наказываться. Ваши прежние контакты, включая общение с родителями, будут строго контролироваться и разрешаться только с подачи ваших воспитателей. Плохая учёба, нарушение дисциплины могут явиться поводом для того, чтобы вы на долгое время лишились всего этого. Постепенно к детям пришло осознание того, что природный рай, окружающий заведение, внутри него может превратиться в сущий ад. Взгляды их потухли, а к моменту, когда за ними пришла воспитательница, фрау Эльза Зольф, их детские фигурки согнулись, напоминая уменьшенные копии директора Эккерта. Ощущение потери свободы усилилось, когда Эрика вслед за Хельгой оказалась, что так звали новую подружку, прибывшую вместе с ней, и фрау Зольф вошла в спальное помещение для девочек. Кровати в два ряда, выстроенные под линейку и застеленные серыми одеялами, полностью закрывавшими небольшие бугорки подушек, производили впечатление казармы. Поскольку Эрика никогда в жизни не бывала в казарме, то это сравнение не могло прийти ей в голову, и после выступления директора заведения от вида спальни ей просто стало ещё тоскливее. Воспитательница Зольф подвела воспитанниц к их кроватям и сказала, «Вот так вы должны каждое утро заправлять свои кровати, и, Боже, вас упаси, если это будет не так. У нас есть способы заставить вас соблюдать порядок». Эрика Пфефер еще не догадывалась, что в стенах заведения ей придется провести более четырех лет».